Лежу, глядя в лицо мотоциклиста. Глаза у того пустые, кожа гладкая, розовая, рот полуоткрыт, кукла штамповка, и выкинуть не жалко. Встаю, смотрю на себя в зеркало. Экстрилок-стрелок. Укотались и в курутые горки. Он что молодим. 2 года назад его облик был непрост, хорош для диптауна. помогу обслужить одним из заловов сейчас в другие времена в моде не джинсы и кожаные куртки скрывающие сухое жилистое тело в время крепко сбитых хамбалов в дорогих костюмах в время инфантильных красоток в полупрозрачных одеяниях напоминающих пиньяры в моде большие выразительные глаза и затейливые украшения в моде унисекс и варварской пышностью. Скидываю руку к своему отражению в зеркале, к цепкой руке, протянувшейся навстречу. Ты всегда был последним стрелком этого мира, говорю я отражению, потому мне и нравился. Я не стану раскрашивать волосы стрелка яркими красками, менять джинсу на бархат, а дублённую кожаную ухоженную шкурку я стрелок. Проверяю револьверы. Заряды пока старые, но я иду к Крейзи не воевать, а мириться. Распахиваю дверь, выхожу из номера, запираю, краем глаз, контролируя коридор. Но время очередных сюрпризов, видимо, еще не пришло. Выхожу из отеля, ловлю машину. Как странно. Вновь быть в этом теле и вновь называть тот адрес. Лабиринт смерти, говорю водителю вовремя, вспохватываясь, добавляю, административное здание. Путь не долог. У лабиринта хорошие машины, а посетителей администрации вряд ли слишком много. Расплачиваюсь с тревогой, замечая жёлтый огонёк на своей кредитной карточке. Предупреждение: осталось меньше 50 долларов. Трудно воевать, когда нет что купить патроны. Здание прежнее. Двухэтажный особняк, облицованный ракушечником. Солидные фирмы порой ценят стабильность выше показухи. Только охранник у входа вооружен чем-то новым. Каким-то диким гибридом гарпунного ружья и шваброй футуристического дизайна. Впрочем, какое мне до этого дело? В приемной три столика. У одного стоит молоденькая девчушка, что тихо объясняет парню-администратору. Два других свободны. Два других свободны. разумеется, меня ожидают две улыбающиеся девушки, одна блондинка, другая брюнетка. Мне, в общем-то, всё равно. Добрый день, говорю я. Как мне увидеть Ричарда? Ричарда? Поскольку я остановился между столиками, сотрудницы переглядываются и делают выбор сами. Мне отвечает блондинка. Ваш сотрудник по имени Ричард, девушка едва заметно хмурится. Ричард? Вы имеете в виду Ричарда Паркера? Наверное, хоть Паркера, хоть Зиппа, хоть Ронсона. Как представить? Леонид, запишитесь, пожалуйста. Пока девушка набирает номер на коммутаторе и что-то говорит в трубку, я записываю имя в специальный бланк. Попытка внешнего контроля системы, шепчет незримый Вика. Получен запрос на идентификацию. Разрешить доступ к системной информации. Да, говорит Вея. Windows Home у меня зарегистрирована на имя пользователь из компании. Компания. Это чрезвычайно ценная информация, конечно, но я готов её пожертвовать. Следуйте за указателем. Бландинг улыбается. Ей велели меня пропустить. В воздухе вспыхивает розовый огонёк. Приплясывая, летит к одной из дверей, киваю секретарь, иду за огоньком. Коридор короткий, и таблички на дверях вполне впечатляют, особенно та, которая мне нужна: Ричард Паркер, служба внешней безопасности. Я открываю дверь и вхожу. Чёрт возьми. Не только я надел старое тело. Крейзи Тоссер тоже в ту моббике, что знакома мне по дайверским сходкам, толстенький, пожилой, с середеющей аккуратной зачесанной шевелюрой. Костюмчик, галстук, все очень цивильно. Встаю, ожидая его первых слов. Начнем вспоминать обиды. Леня, старый ты козел! Радостно вопит Крейзи. Выскакивает из-за стола. С прытью доступно лишь в глубине. Все такой же! Пожимая ему руку, я все еще жду подвоха. Любого. И только усевшись в кресло. И взяв предложенный бокал виски, понимаю, что он совершенно и искренне мне рад.